Глава 17 «Я вижу, земли интаров скудны», — обратилась я к собравшимся, окидывая взглядом их уставшие лица. «Я проехала несколько поселений и знаю, как тяжело людям, оставшимся верными роду интаров. Увы, но у меня нет несметных сокровий, чтобы восстановить былое величие этих земель, однако я сделаю все, что в моих силах». Мой голос окреп, а люди подались вперед, жадно ловя каждое слово. «Для начала, те, кто болен, обратитесь к нашему лекарю Харди. Он, если это возможно, вам поможет. Затем составьте список необходимых продуктов, чтобы благополучно пережить эту зиму. Но знайте, я буду тщательно проверять каждый пункт. Будьте благоразумны». «Всю необходимое нам придется купить на рынке, а также мне потребуются крепкие и выносливые люди для восстановления части замка. Работа будет оплачена». При упоминании оплаты глаза мужчин загорелись надеждой. Многие невольно расправили плечи, словно сбрасывая груз прожитых лет. И даже совсем юные парнишки, державшиеся за спинами взрослых, приосанились, мечтая показать свою силу. Едва мне стоило замолчать, толпа тотчас зашевелилась, словно потревоженный улей. В вечернем воздухе повисло гудение десятков голосов, смешанное со скрипом старой кожаной обуви по утоптанной земле. А дети, прятавшиеся за юбками матерей, осмелели и выглядывали с любопытством, рассматривая необычных гостей и их оружие. Наконец, вперед выступил коренастый мужчина средних лет. Люди за его спиной тотчас расступились, образуя полукруг, а разговоры стихли до едва слышного шепота. «Беды начались три года назад, Лера», — взволнованно заговорил мужчина. «Сперва земля стала трескаться, будто от жара. Появились разломы шириной в ладонь, а то и в две». Посевы чахнут, а то, что все же вырастает, горчит и быстро портится. Даже скотина отказывается есть такое сено». «И звери ушли!» — добавила пожилая женщина, кутаясь в потертую шаль, расшитую по краям выцветшим узором. Ее морщинистые руки, покрытые старческими пятнами, нервно теребили бахрому, а в тусклых глазах читался страх. Раньше в лесах полно дичи водилось, олени, кабаны, зайцы, а теперь даже птиц не слышно. Только ветер воет меж деревьев, да волки по ночам. В лес теперь никто не ходит, — подал голос худощавый юноша, нервно переминаясь с ноги на ногу. — Там что-то есть невидимое. Старый охотник Керн пропал две луны назад. Нашли только его лук, расщепленный словно от удара. А ведь Керн был лучшим следопытом в округе, знал каждую тропинку. Последние слова он произнес почти шепотом, и толпа согласно загудела, а некоторые женщины украдкой начертили в воздухе защитные знаки. Я внимательно слушала каждого, мысленно отмечая, как при упоминании леса или замка люди невольно жались друг другу, а их глаза наполнялись неподдельным страхом. Дети крепче цеплялись за материнские юбки, будто чувствуя беспокойство взрослых, а мужчины украдкой касались рукояти ножей, заткнутых за потертые пояса. Даже самые крепкие из них, чьи руки были привычны к тяжелому труду, нервно озирались на темнеющий лес за околицей. «Сегодня не время для грусти», — произнесла я, стараясь улыбнуться как можно теплее. «Несите свои миски и присоединяйтесь к нашей трапезе. Разделим хлеб, как подобает древним обычаям». «Том, ставь второй котел!» Тут же скомандовал Базил, перепугав малышню своим громоподобным голосом. «И добавь специи, что мы в не купили, да побольше мяса кидай!» «У меня немного крупы осталось!» Вдруг раздался звонкий девичий голос откуда-то из толпы, и хрупкая девушка протиснулась вперед, протягивая холщовый мешочек. Следом просипел старческий голос, предлагая пару головок лука, бережно завернутых в чистую тряпицу а вскоре и еще несколько голосов предложили посильную помощь в готовке. Кто-то принес пучок сушеных трав для аромата. «Я схожу за Торвином», — предупредила я Корха, быстро пересекла двор, где уже вовсю кипела работа, и, распахнув скрипучую дверь, настороженно замерла на пороге. Старик сидел все в той же позе, но что-то было не так, слишком неподвижно, слишком тихо. Даже пылинки в воздухе словно застыли. «Торвин?» — тихо позвала я, чувствуя, как холодеет спина и не имеют кончики пальцев. В тишине дома, нарушаемой лишь слабым потрескиванием свечи, мой голос прозвучал неестественно громко, но старик не ответил, даже не шелохнулся. Медленно приблизившись, я поняла — старик мертв. Его безжизненные глаза были устремлены в пустоту — а на губах застыла едва заметная улыбка, словно он, наконец, встретился с теми, кого так долго ждал. Пальцы, еще недавно нервно теребившие край рубахи, теперь покоились на коленях, неестественно бледные в сумеречном свете. Торвин просипела, чувствуя, как горло сдавило спазмом, Только что он говорил со мной, делился воспоминаниями о моих родителях, о Даре Интаров, и вот, словно невидимый ветер задул свечу. Слишком быстро, слишком удобно, именно в тот момент, когда он начал рассказывать о силе рода. Горхалова кровь!» — зло выругалась я, а метку на плече вдруг обожгло, словно раскаленным железом. «Демоны! Кто знает, сколько тварей проникли в наш мир через трещины в земле? И был ли Нарзул единственным, кто следил за мной?» От этих мыслей по спине пробежал холодок, а в горле тотчас пересохло. Стиснув зубы так, что заныла челюсть, я накрыла ледяные руки старика своими — Его пальцы, узловатые, от многолетнего труда уже начали коченеть. Ночью, как только все уснут, я призову Нарзула и, клянусь, всеми богами он ответит на мои вопросы, или я найду способ заставить его это сделать. В конце концов, сила интаров течет в моей крови, даже если я пока не знаю, как ею пользоваться». А сейчас нужно позаботиться о достойных проводах последнего хранителя замка Интаров. Торвина провожали в последний путь на закате. Старое кладбище располагалось на небольшом холме, откуда открывался вид на замок Интаров. Все жители умирающего поселения собрались у погребального костра, держа в руках факелы, чье пламя трепетало на ветру. Тело старого слуги, завернутое в чистый белый саван, покоилось на сложенном из сухих поленьев помосте. Когда первые языки пламени лизнули дерево, зазвучала печальная песнь проводов. Низкие женские голоса сплетались с хриплыми мужскими, создавая протяжную мелодию, от которой щемило сердце. Слова на старом наречии рассказывали о верности и чести, о служении и долге. Огонь разгорался все ярче, взметая искры к темнеющему небу, унося с собой душу последнего хранителя замка Интаров. Люди разошлись по своим домам только к полуночи, когда костер догорел до углей, а от земли начал подниматься туман, окутывая кладбище призрачной дымкой. Друзья, отказавшись от приглашения разделить кровь, устроились во дворе дома Торвина, расстелив одеяло прямо на утоптанной земле. Я же с Харди и Зелимом заняли комнату в доме. Разместившись у окна, я подложила под голову свернутый плащ, пахнущий дымом погребального костра, и стала ждать, вслушиваясь в мерное дыхание товарищей. Когда, наконец, храп Харди наполнил комнату, я осторожно поднялась и выскользнула за дверь, едва не сбив с ног Гвина, несшим караульную службу. «Не спится?» — тихо спросил наемник, бросив настороженный взгляд за мою спину, где в темноте дома угадывались очертания спящих товарищей. «Да, выйду ненадолго. Буду недалеко», — ответила я, стараясь, чтобы голос звучал как можно беспечнее. «Будь осторожна, пчелка. Ночь нынче недобрая. Буду». Натянуто улыбнулась на мгновение, остановившись у ворот. Родовой замок высился черной громадой на фоне звездного неба. Луна, наполовину скрытая рваными облаками, бросала призрачный свет на разрушенные башни, превращая их в застывших каменных стражей. В провалах холкон будто мелькали тени, а ветер, гулявший между стен, создавал звуки, похожие на шепот давно умерших голосов. Казалось, что сами стены наблюдают за мной, храня какую-то мрачную тайну». Трудом оторвав взгляд от завораживающего зрелища, я торопливо двинулась к заброшенному дому на краю улицы. Его покосившийся силуэт темнел среди зарослей бурьяна, и часть крыши провалилась, а в пустых глазницах окон гулял ночной ветер. Нарзол позвала я, и воздух тотчас сгустился наполняя запахом сырой земли и пепла. Метка на плече отозвалась жгучей болью, а серебристые линии вспыхнули тусклым светом, едва заметным в темноте заброшенного дома. Но прошла минута вторая, и ничего не происходило, только ветер шелестел в высокой траве, пригибая сухие стебли к земле, да где-то вдалеке тоскливо ухала сова. «Разлом тебя побери!» — прошипела я сквозь стиснутые зубы, чувствуя, как внутри поднимается волна гнева а метка пульсировала все сильнее, с каждым ударом сердца разливая по телу обжигающий жар. «Демон Гархалов, быстро ко мне!» Последние слова прозвучали с неожиданной силой, заставив задрожать уцелевшие стекла в окнах заброшенного дома. Воздух сейчас же наполнился металлическим привкусом, а тени вокруг сгустились, превращаясь в вязкую черноту. И в следующий миг пространство исказилось, пошло рябью, а из мрака начали проступать темные силуэты. Пять теней соткались из тьмы, медленно обретая плоть. Нарзул, возвышавшийся над остальными, выдвинулся чуть вперед. Его спутники, хоть и уступали ему в росте, внушали не меньший ужас. Их кожа переливалась оттенками от бордового до пепельного серого, напоминая остывающие угли. Приплюснутые носы жадно втягивали воздух, а в оскаленных пастях поблескивали ряды острых, как иглы зубов. Глаза бусины тускло светились в темноте, одни кроваво-красные, другие мертвенно-серые.